Но едва он поднялся на пригорок и далеко впереди себя увидел белый платок. Как прежние сумятицы и неразбериха поднялись в его душе. У прясла на вазу стояла Анфиса и укладывала снопы. И тут Лукашин впервые по-настоящему понял, что через неделю он уже не увидит ее. В сумерках Лукашин зашел в правление. Огня не было. Он не был. но он еще с порога разглядел белый платок Анфисы. Она сидела с кем-то в потемках и разговаривала. Лукашин осторожно присел к печке, прислушался. «Дитё ведь скоро!» — всхлипывал мужской голос. «Она и видеть меня не хочет, в дом не пускает!» Лукашин мысленно посочувствовал Николаше, который сейчас, видимо, был в таком отчаянном горе, что растерял свое красноречие. «Дитё ведь!» Кабы я сильничал, а то видеть не хочу. Что уж она так-то, задумчиво сказала Анфиса. Сама кашу заварила, а теперь нос воротит. Ты ведь тоже чего-нибудь стоишь, так-то и пробросаться можно. Вот-вот, заширкал носом Николаша, так мне и мать говорит. Брось, говорит Колька, сама прибежит, вешаться еще будет. А я не могу. Любовь, тебя бы она послушала, Петровна, ап. Ладно, поговорю. А ты тоже хорош, раскис, хуже бабы гордость иметь надо. Когда Николаша вышел, Лукашин волнуясь подошёл к столу: "Нам поговорить надо". Мы своё отговорили. Голос Анфисы показался ему усталым, безразличным. "Анфиса, пойми, я через 3 дня уезжаю". Он слышал глубокое дыхание. "Через 3 дня" Голос Анфисы дрогнул, но вслед за тем она спокойно сказала: "Ну, счастливого пути, Иван Дмитрич". "Фиса, дорогая", Лукашин схватил её за руку, а Анфиса резко вырвала руку, гневным шёпотом ополила его, постоял с собой. Скрипнула дверь, кто-то вошёл в контору. "А нас не беспокойтесь, Иван Дмитрич", сказала громко Анфиса. "А в дорогу вас соберём". Лукашин едва не сбив какую-то женщину, кинулся к двери и выбежал из правления. Поздно вечером он долго ходил около дома Анфисы. В полузакрытом окне горел свет. От белой занавески на всю улицу отбрасывалась тень Анфисы. Она сидела сбоку стола. Сейчас постучу в окно. решился наконец Лукашин и осторожно, боясь наступить на тень, стал обходить её. В том месте, где начиналась линия лица Анфисы, он остановился, нагнулся к земле и, улыбаясь, провёл рукой по прядке волос, съехавшей на лоб. В этот момент за спиной вырос какой-то человек. "Кто тут пьяный на ногах не стоит?" вот близко к свету Лукашин узнал Фёдора Капитоновича. тут и скал ножик потерял. А ножик какой? Ну какой, какой ножик с ручкой? А может, с двумя? А? Лукаво усмехнулся Фёдорка Петрович. Я и тогда упря слаб заметил. Ну ищите, ищите. Помним, были и мы с остаками про неухо ал старая леса. Наверное, вся деревня знает и навожилов намекал. Он постоял немного в раздумье и, зло махнув рукой, зашагал прочь. Но, отойдя метров сто, снова остановился и, прислонившись к изгороди, долго глядел на окно Анфисы. Глава сорок седьмая. В день отъезда Лукашина Анфиса с утра уехала на сенопункт. Она боялась, что не выдержит, по бабке разрвётся на рюдих. Днём, подхлёстываемая работой и людьми, она лихорадочно хлопотала, отправляла подводы с зерном, бегала из бригады в бригаду, работала на молотилке, проверяла селесные ямы. Но когда наступал вечер, она со страхом думала, что будет ещё ночь, когда ничем нельзя заглушить своих страданий, некуда убежать от самой себя. А насунов ус почернела. Марфа репишная допытывалась: "Говори, что с тобой? Но тебя лица нету. Ну разве пожалуешься? Расскажешь кому, что тебя на другую променяли, в душу тебе плюнули?" Ей хотелось верить настойчивым и горячим заверениям Лукашина, потому что как ни чернила она его в своих мыслях, она попрежнему и даже ещё больше любила его. Но стоило ей вспомнить тот вечер в избе Варвары, и снова гнев и отвращение закипали в её душе. Сенопункт места сдачи сена в государственном организации у нового пути был общим с красным партизаном. На днях предстояло сдавать последнюю партию сена, и Анфиса хотела заранее подготовить место. За сенопунктом Хромой старик из красного партизана, поздоровавшись, вздохнул. «А мы, Петровна, осиротели, Прокопья Николаевича на войну провожаем. Фролова? Его самого. Начали было немножко оживать при нем, а теперь опять все по-старому. Так видно, всю жизнь и будем. Надо бы проститься, на войну человек уходит. Да как уйдешь, к вечеру сено должны привезти». «Ох и война! У нас по деревне девятнадцать мужиков убито, а ей конца не видно. Остань, Селектон, развод!» Разговор со стариком совсем пришиб Анфису. «Что она делает? Ведь Иван Дмитриевич, Ваня, ехать, ехать, сейчас же ехать, наглядеться хоть в последний раз, пусть чай все знают, пусть чай все видят!» Но в ту минуту, когда она уже готова была бежать к коню, в воображении ее вдруг всплывало насмешливое, самодовольное лицо Варвары. Она видела ее прищуренные, с затаенным ехидством глаза. Она знала даже о чем-то, думает. Ну-ну, простись, Анфисишка. Не сумела иначе простись хоть так, мы не жадные. И тогда оскорбленная гордость опять мутила ее рассудок. Заглушала все чувства. После полудня погода начала меняться. С запада нагоняла тяжелые водяные облака. На потемневшей земле торопливо хозяйничала осень. Шумом обрывала высохшие листья с деревьев, раскидывала их по зеленой отраве, осыпанной серебряными капельками растаявшей и изморозившей. Анфиса от мёд выявил ими сено, с тоской посматривала по сторонам. Вот и лето прошло. Не за горами зима, холодная, с вьюгами да морозами. А потом опять придёт весна, весёлая, с цветами, с птичьим гомоном. Только у неё не будет весны. Нет, не будет весны. Один единственный раз улыбнулась ей бабе счастья, и того не сумела взять. Близкий топот копыт заставил её взять себя в руки. К сенопункту верхом подъезжала женщина. Варвара. Нет, нет, кто угодно, только не она. Всё ей простила, Григория простила, а этого нет, нет. Не зная, куда деваться, она побежала их кустам, то под лошадиных ног сзади. Анфиса! Анфиса, постой, куда ты? Анфиса бежит, не разбирая дороги. Прутья цепляются за бодол, секут лицо, а шаги варвара всё ближе, ближе, трещат сучья под ногами. Да подожди ты, Богарди! Варвар хватает её за руку. Чего уж там Я первая высмотрела, а ты на этот раз перехитрила. И то ладно, смеётся Варвара. Старые долги плачу. Анфиса, задыхаясь от ярости, обернулась. Уйди, Варвара, добром прошу. Да ты и с ума сошла, Анфиса. Как бы я знала, что у вас всерьёз. Чего тебе надо? Да ведь он уезжает. Вбелинилась. У меня с ним ничего и не было. Анфиса невольно замедляет шаг. Вот тебе бог, Анфиса, чем хочешь поклянусь, живым терешь и не вернуться. Анфиса идет все медленнее и медленнее, жадно вслушиваясь в слова. А Варвара, охваченная неожиданным порывом раскаяния, начала еще больше чернить себя. Все это я бесстыжие подстроила. Он на меня и глядеть-то не хотел. Через час конь Анфисы, Тяжело поводя бакане, въехал в заулок к Марине Стрелёхе. Старуха сидела на крыльце и жалобно скрипывала. "Уехал?" упавшим голосом спросил Анфиса. "Уехал, уехал, родимый!" Но разглядев, кто 3 дней стоит Марина, вдруг ожесточилась. Не тебя дожидается стравница. Человек на войну уезжает она. Председатель. Бога не боишься, хоть б людей постыдилось. Ох, пусто у меня в домике стало, запричитала снова Марина. Резким порывом ветра сдунуло с колени старухе бумажку. Анфиса на лету подхватила её. А на сердцемугадала, что это была за бумажка. Анфиса, родная моя, я не хочу говорить на прощание о том, что произошло между нами. Вся эта чепуха с Варварой у тебя скоро пройдёт, и ты, пожалуйста, не мучай себя, не расстраивайся. А если со мной что-нибудь случится, прошу тебя, позаботься о моём сыне. Ведь у меня дороже его, до тебя нет никого на свете. Анфиса, как подкошенная, опустилась на ступеньку крыльца и, прижимая письмо к лицу, зарыдала. «Что? Пробрало тебя? Совесть!» — заговорила. Анфиса подняла на старуху мокрое заплаканное лицо. «Ох, Марина, Марина, ничего-то ты не понимаешь, ведь я его, ох, люблю, больше жизни люблю». — Вот те страсти какие! — с изумлением прошептала старуха. — Тот он, родимый, сегодня ровно не в себе, Анфиса, да Анфиса! — Да к чего ревешь, дуреха! — вдруг закричала Марина. — Скачи скорей! Может, на перевозе перехватишь? Он к Фролову собирался зайти. Марина сама помогла ей сесть на коня. Быстро набегали сумерки. Крепчал ветер. Афиса, обрижавшись гривы и за всех сил нахлёстала коня, поля, луг, перевоз, разлетевшегося коня с трудом осадил у самой воды, спрыгнула на мокрый песок. Холодная волна катила её с ног до головы. На том берегу от лодки в угор поднимались два человека: Лукашин и перевозчик. Эй, -э -э -э -э! закричала Афиса. Ветер отбрасывал голос назад. Лукашин подал руку перевозчику и зашагал к лесу. "Ротьку, ротьку присылай!" в отчаянии закричала Анфиса, приподнимаясь на носки. "Что же это я? Какой же ротька на войне?" подумала она, но из груди её опять вырвался тот же самый крик: "Ротьку, ротьку присылай!" Лукашин остановился. Её заняло сердце. Мертвого огонек, полетели искры по ветру. И в щё мгновение и он растаял в лесу. Она стояла на берегу, вся мокрая, с растрёпанными волосами и неотрывно глядела на то место, где скрылся Лукашин. Конь вздрагивая всем телом Осторожно перебирал своими тёплыми губами по её плечам, шее. А в ролике с тяжёлым грохотом и стоном перекатывались чёрные с бельё волны. 1958 год. девей зимы и три лета роман книга вторая часть первая глава первая параход параход идёт с Пекашинской горы косиками широкими проезжими спусками, узенькими виртлявыми тропками покатились люди.